Глава 60. Богдан видел, где живёт Марина, а время для визита не хуже другого. Она должна знать, что делать с теми костями. Он это сразу почувствовал, как её увидел. Богдан принёс ей цветы, не магазинные, из леса, перевязанные, как перевязывала его мать. Квартира 8. Он нажимает звонок и слышит мужской голос. Богдана это удивляет. Он довольно долго за ней наблюдал, но с мужчиной не видел. Наружная дверь распахивается. Я пришёл к Марине. Могу я видеть Марину? говорит он, проходя внутрь. Первая дверь по застеленному ковром коридору открывается. Он видит старика в пижаме, расчёсывающего гребёнком густые седые волосы. Может, он ошибся? Всё равно этот человек должен знать Марину и подскажет, куда идти. Я искал Марину, говорит Богдан. По-моему, она здесь живёт, но может быть в другой квартире? Марину? Конечно, конечно, заходите. Давайте поставим чайник. А? Это никогда не рано, правда? отвечает Стефан. Он обнимает Богдана за плечи и подталкивает в комнату. Богдан с облегчением видит на столике в коридоре фотографию Марины, моложе, чем теперь. Квартира та самая. Не знаю, где она старина, но скоро придёт, говорит Стефан. Может, вышла в магазин или заглянула к матери. Присаживайтесь, насладимся тишиной и покоем, а? Вы в шахматы не играете?